Глава пятая Нет, почему-то мне кажется, что за неделю подготовиться не успеем. Прошло уже четыре дня, за которые все мы усиленно работали, не покладая рук. Но даже так полученных результатов все равно не хватает. Правда, работали в основном маги Земли, но и остальные им помогали. Строили удобные подземные тоннели в город, изменяли уже имеющиеся катакомбы, обчищали тайные склады. Кстати, катакомбы действительно могли стать серьезной проблемой для нападающих. Дело в том, что персы изначально планировали держать оборону под землей. Если бы армия Империи смогла бы прорваться через стены и укрепления, то защитники просто спустились бы вниз. Каждый офицер обязан хорошо знать свой участок подземных катакомб, тогда как карты есть лишь у нескольких высокопоставленных полководцев. Даже мне не удалось их добыть. Но это и не нужно. Теперь даже карты не помогут, так как катакомбы превратились в самый натуральный запутанный лабиринт. Появились тупики, новые проходы, лестницы наверх, какие-то колодцы прямо посреди коридора. В этом наша сила. Для запутывания врага мы можем менять рельеф местности прямо перед боем. Причем не только маги земли. Гордые тоже. Если дать им достаточно мотивации и саперной лопатки, за одну ночь они перенесут холм или пересадят мешающий имперской артиллерии лес. Помимо того, что в катакомбах можно прятаться, у них была еще одна задача. Персы заминировали не только многие проходы и ответвления в своих подземных лабиринтах. Также из-под земли можно было управлять заложенными в зданиях зарядами. Например, маги земли и голуби случайно нашли посреди города казармы с солдатами. Там чуть ли не в каждой стене был заложен заряд. И, судя по всему, задумка в том, чтобы в случае успешной атаки имперцев оставить эти казармы для врага дождаться, когда туда заселятся отряды противника, и взорвать. Но мы не стали дожидаться этого момента и взорвали раньше. Правда, этот момент тоже пошел не по плану. Сначала думали просто замкнуть два проводка и произвести подрыв казарм, но затем разведчикам пришла в голову другая идея. Маги смогли отследить, в какую сторону уходят провода для активации подрыва, и нашли среди катакомб небольшую операторскую комнату где внутри находились двое персов, которые смотрели за городом через несколько больших экранов. А перед ними стоял пульт со множеством кнопок. Вот Курлык и начал клевать эти кнопки в поисках той самой. В эту ночь чуть ли не четверть домов, расположенных на окраинах города, ушли под землю. Но кто мог ожидать, что заложенной взрывчатки окажется настолько много? Зарывались казармы. Укрепленные одноэтажные дома, да и просто улицы. Заложенные бомбы рвали дорожное покрытие, и многие окраинные улицы превращались в скопища рытвин, воронок и трещин. Все это было придумано для затруднения продвижения вражеских войск. Но что-то у персов пошло не по плану. Взрывы произошли раньше времени, и разрушенные укрепления теперь вряд ли помогут им. Ладно, зато забавно вышло. Ведь Курлык оставил в комнате с операторами-подрывниками скрытую камеру. Их самих он не убил, а все кнопки нажал. И мы с Когановым смогли посмотреть, как эти двое оправдывались перед начальством. Они кричали, что это все голубь, а им верили. Вот это было действительно неожиданно. И если персы научились винить во всех своих бедах голубей, то свои неудачи с магами земли пока еще не связывают. А зря ведь их катакомбы отвечают также за все коммуникации в городе. Водопровод, электросети, связь. Все эти магистрали расположены под землей и теперь находятся в полной власти магов земли. Одна активация отложенного заклинания, и город погрузится в каменный век. По крайней мере, те его части, до которых мы успели добраться, а это лишь северные и северо-западные окраины города. Так что, в любом случае... Даже если мы прямо сейчас возьмем и отступим, жизнь в этом городе прежней уже не будет. Ведь работа с перестройкой катакомб только начата, и дальше для персов будет только хуже. Сейчас же я рассматриваю новую карту подземелий, сравниваю ее с изображением надземной части города и думаю, куда бы еще что-нибудь переместить. В штабном шатре, помимо меня, Находится почти все командование гордых. Люди оживленно обсуждают последние происшествия, операторы передают информацию командованию и друг другу. В общем, работа кипит. Где-то вдалеке, то и дело, можно услышать взрывы. Персы не думали просто ждать, когда мы нападем на них. Они регулярно отправляют небольшие отряды, чтобы расщупать нашу оборону, устраивают вылазки и диверсии. Точнее, диверсии они пытаются сделать, а вот получается у них откровенно паршиво. Все же обидно. Мы захватили их дозорную башню и теперь используем ее для наблюдения за бастионом. Разве что вместо артиллерийских установок Коганов разместил там опытных снайперов с новейшими дальнобойными винтовками. Теперь эти снайперы держат страх и ближайший к башне район города, хотя прицельная дальность выстрела едва ли достает до стены. Также забавно наблюдать за тем, как на месте разрушенной магами земли и стены начали возводить баррикады. Наивные. Думают, будто мы только там можем наступать. Если Коганов захочет послать свои танки с другой стороны, значит, прямо перед наступлением стена рухнет уже там. И нет смысла ее восстанавливать. Это лишь пустая трата сил. Есть смысл убежать прямо сейчас». Это было бы логично и правильно для персов. Я не понимаю, чего они медлят. Давно могли собрать свои вещи и уехать, так нет же. Цепляются зачем-то за этот бастион. Ладно, персов еще как-то можно понять. Людям свойственно ошибаться. Но вот Леонид смог меня удивить и даже поразить до глубины души. Не думал, что сможет, но ведь смог, и еще как. «В смысле не приедешь?» — уточнил я у Леонида спустя минуту неловкой паузы. Я просто не ожидал, что он откажется от такого веселья. «Да вот так. У меня срочные дела в порту. Не могу присоединиться к тебе», — грустно вздохнул он. А я снова завис от неожиданности. «Очень важные дела, извини. Отлучиться никак не могу». «Мне вот интересно», — немного пришел в себя и решил уточнить. «Это что за дела такие могут быть в порту, что ты не можешь отлучиться?» «Но...» «Подожди, у меня еще вопрос. Почему ты там до сих пор работаешь, если я уже вернулся к выполнению своих задач, да и твоя дочь не требует постоянного присмотра?» «Вот этот момент тоже странный. Ведь я сам лично сказал Леониду, что он может спокойно отплывать». Просто иногда приезжать в гости примерно раз в месяц, и этого будет предостаточно. У Артемисии прекрасная генетика, и она поправляется куда быстрее, чем я изначально предполагал. «Не выгоняй меня!» — возмутился спартанец. «У тебя весело. Звонят всякие, угрожают, обзывают. А потом я представляюсь, как Леонид, владелец спартанской корпорации, и начинается «Вай-вай-вай, мы не хотели!» «А потом смотрю, как корабли улепетывают задним ходом», — рассмеялся он. «Так, ладно», — помотал я головой, едва сдерживая смех. Сам видел, как быстро могут плавать корабли задом. Даже быстрее, чем передом. Один раз капитан даже за борт сиганул, и, будучи одаренным воды, стал сам подталкивать свое судно, чтобы убраться поскорее. Люня, ты можешь развлекаться и другими способами». «Ты же владелец одной из сильнейших корпораций в этом мире». «Одной из?» — удивился Леонид. «Все, давай серьезно. Понимаю, что у тебя отпуск, и отдыхать тоже нужно. Но там же твоя корпорация!» — воскликнул я. «Ну и что? Моя корпорация может работать и без меня. Я вложил немало сил, чтобы отладить все процессы. И теперь могу пожинать плоды. А отпуск, и правда, это очень важно». Я же понимаю, что ты не совсем честен со мной. Причем это лежит на поверхности. Все же Леонид действительно засиделся в порту. И это не может быть просто так, без причины. «Хе!» — усмехнулся он, подтвердив все мои догадки. «А почему ты думаешь, что я не работаю и никак не участвую в жизни своей корпорации? Я пока тут был, уже двенадцать крупных контрактов заключил». Вот это куда ближе к истине и похоже на Леонида. Ты разве не знал, что у спартанской корпорации раньше не было ни единого филиала в Российской империи? А знаешь почему? Вас не пускали? Только сейчас догадался я. Ага. Я прямо через телефон слышу, как скалится сейчас Леонид. А ты пустил. И как думаешь, император за такое может косо на меня смотреть? а то в последнее время кажется, будто его отношение ко мне немного поменялось. — Он точно смотрит на тебя косо из-за этого, — расхохотался спартанец. — Впрочем, не переживай. Через денек тебе приедет ответственный вместе с армией. Не брошу же я друга в беде. — Ой, да я и сам справлюсь, не надо, — отмахнулся я. — Просто думал с тобой повеселиться. — Это ты зря. Гораций — классный мужик. С ним тоже будет весело успокоил меня Леонид. Хотя как успокоил? Мне действительно армия не нужна. Захватывать город силой было бы глупо и расточительно. Ну, как скажешь. В любом случае оставалось лишь согласиться. Все же человек уже четвертый день сюда плывет, и уже завтра прибудет. Некрасиво было бы разворачивать его сразу. Пусть хоть посмотрит, как мы тут перс бьем. «Кстати, я уже собирался завершить вызов, но Леонид о чем-то вдруг вспомнил. Если вдруг захочешь развеяться и куда-то съездить, ну, в море искупаться, например...» Спартанец едва сдерживал свой издевательский смех. «В общем, для тебя Египет — не очень хорошее место». «Клео, да?» — вздохнул я, вспомнив царицу, которая положила на меня глаз. «Ага». «Вот же проблемы на ровном месте», — помотал головой. «Причем все эти проблемы почти всегда возникают после моих развлечений». «Но ты же меня спасешь, если что?» «Не-не, спасибо за доверие, конечно, но на меня даже не надейся», — усмехнулся Леонид. «Сам в темнице быстрее окажусь, если сунусь. Драв у нее лютый». «Да уж». «И ведь не похоже, что Леонид преувеличивает или шутит». Возможно, даже немного не договаривает. Хотя вряд ли Клео станет серьезной проблемой. Тут, в Персидском царстве, она имеет серьезное влияние, но вот у нас, в империи, царица вряд ли сможет как-то открыто на меня надавить. И очень надеюсь, что у нее хватит ума не лезть ко мне в дом. Ведь там Вика. А это какой-никакой но некромант. Я бы сказал, что уже на данный момент она стала одной из сильнейших. Все же Белмор не зря тратит своё время и постоянно дает моей жене новые знания. А я, как любящий муж, делаю всё, чтобы сделать её сильнее и укрепить не только её тело, но и энергетические структуры, хотя сама Виктория может об этом даже не подозревать. Сразу вспомнился случай, как я отправил на бал Вику в сопровождении её учителя. Тогда они оба не рассчитали силы и покалечили двух важных аристократов. Кстати, не помню, чтобы хоть кто-то из них стал за это мстить. Хотя минимум один обещал и даже выслал вслед за Викторией самолет. Кстати, неплохой. Мы его уже починили и изредка используем в различных операциях. Но не так часто, как хотелось бы. Все же род Булатовых больше уважает транспорт с возможностью не только выпускать во врага ракеты и снаряды, Но и края, и неважно иметь возможность забрать с поля боя трофеи. Как можно больше трофеев. Пока общался с Леонидом, не заметил, как прошло довольно много времени. И в лагерь вернулся ударный отряд гордых. Сам лично отправлял их на задание, но, разумеется, при посредничестве Коганова. «Вот и не нравится мне это», — как-то задумчиво проговорил командир отряда. «Как-то слишком легко. Не бывает так». «Вообще не понимаю, зачем им было пытаться прорвать нашу оборону на тридцати броневиках?» — недоумевал второй. «Ну, может, они просто хотели объехать и ударить в тыл, но как-то глупо. Слишком уж открыто они пытались это сделать». Я стоял, смотрел на них, и мне хотелось дать каждому подзатыльник. Сейчас эти бойцы идут все-таки гордые и уверенные в себе, а ведь благодаря кому удалось обнаружить продвижение колонны персов вовремя. Это все мои голуби, они уже который день отслеживают все перемещения. И только благодаря им я заранее отправляю данные о возможных диверсиях к Оганову. Так что гордым остается только войти в указанные координаты, укрыться там, и ждать, когда персы сами придут в ловушку. И если поначалу это вызывало у бойцов восторг, то теперь они начали принимать разведданные как данность. Хотел немного отругать за такую неблагодарность Коганова, но он, стоило мне появиться в штабе, сразу заулыбался и завел разговор первым. «О, хорошо, что ты пришел!» — подозвал он меня жестом. «В общем, у меня хорошие новости!» Тот, кто нас сюда послал, уже отстранен от должности и передан под суд за превышение должностных полномочий. А нам сказали, что если у нас есть такая возможность, нужно уходить». «А что, так можно было?» — усмехнулся я. «И вообще, он посылал вас захватить город, верно? И ты понимал, что это невозможно. Так зачем пошел? «Ну, интересно было», — замялся майор. «Вдруг получится». «А еще он узнал об успехах в совместных с тобой операциях и, видимо, понадеялся на успех». «Как его звать, кстати?» Коганов уже говорил как-то раз, но я напрочь забыл. «Генерал Златов», — ответил майор, а я поставила отметку в памяти. «Нужно будет потом разведать, по какой причине этот Златов решил так поступить. Возможно, он как-то связан с троицей» и таким образом они хотели меня устранить, а заодно и проредить ряды гордых. Так что, Михаил, можем начинать отступление. А вот ты нет, — улыбнулся я. Поздно. Действуем, соответственно, изначальному приказу. Что там было сказано, напомни. Там бред был написан, — попытался отговорить меня Коганов. Захватить населенный пункт, зачистить от представителей персидской армии, и передать контроль над городом войскам, которыми командовал Златов», — скривился майор. «Скорее всего, он так отмазал себя на случай неудач. Мол, моя армия готовилась, а гордые слабаки ничего не смогли захватить». «Так давай удивим их!» Кажется, своим предложением я больше удивил майора. «Но ничего, ему уже давно пора было привыкнуть». «Я пока не вижу возможности захвата», — помотал головой Коганов и устало уселся за стол, мельком взглянув на карту. «Персы в прекрасном расположении духа и готовы стоять за свои дома до конца. Так что твой план заставить их покинуть город не удался». «Зря ты так», — усмехнулся я. «Подожди два часа, и все будет. Увидишь самых грустных персов, убегающих из города». На этом я отправился в свой личный шатер и... да просто поел. Но поел как-то слишком быстро, и прошло всего десять минут. А чем занять себя остальные почти два часа, даже не знаю. О, можно Вики позвонить. Как раз давно не болтали с ней. Созвонился, спросил, как у нее дела, поведал о своих планах и... опомнился, когда ко мне в шатер заглянул Коганов. Он понял, что я говорю по телефону, нахмурился и высунулся обратно. «Но ты же не готовишь, Вик!» — удивился я. «Ну и что?» — не поняла она. «В чем проблема?» «Вдруг захочу порадовать мужа завтраком в постель. А кухни нормальной нет». Снова заглянул майор и жестом показал на запястье, где должны были быть надеты часы. В ответ я кивнул, он снова скрылся. «Хорошо, Вик». «Конечно, заказывай новую кухню», — быстро согласился я. «А мне надо бежать». В таких ситуациях лучше соглашаться. «Во что я ей скажу? Что некромантам готовить противопоказано? «Нет, себя не покормить своей стряпнёй могут, а вот другому от такой еды может стать плохо. Одно неверное движение, и в блюде уже смертельная доза некротики». Я уже не говорю о том, что продукты после некроманта довольно быстро портятся. Но переубеждать девушку смысла нет. Пусть заказывает, что хочет. Тем более, что у меня новые дела. «Ну что?» — снова показалась голова Коганова. «Прошло два часа и семь минут. Я уже семь минут стою здесь, жду». «Пойдем, все уже готово», — кивнул ему и направился к выходу. «Ну или почти готово». Огляделся по сторонам, стоило оказаться на улице. «Нам туда», — указал в сторону свободной площадки. Минута тянулась за минутой. У Коганова ко мне появилось все больше вопросов, но мы просто стояли и ждали. И совсем скоро, где-то вдали, послышался рев турбин, а спустя считанные минуты оказался грузовой самолет. Ему было явно тяжело. Так еще и персы начали выпускать по нему ракеты. Я же стоял и смотрел, как расходуются дорогостоящие щиты. Но это того стоит. Самолет крутанулся в воздухе и, развернувшись, быстро приземлился, уперев выставленные железные лапы в песок и камни. «Я ждал два с лишним часа и не задавал вопросов», — не выдержал Коганов, когда задний люк самолета отворился и оттуда начали выносить деревянные ящики. «Но что это такое?» Майор вскрыл первый попавшийся ящик и некоторое время просто стоял в замешательстве, не зная, как это понимать. «Это рыба», — уверенно ответил я. «Я вижу, что рыба». «Но что это за рыба?» Коганов пока еще выглядел спокойным, хотя вижу, как он закипает. Все же я обещал ему средства, чтобы устроить панику в рядах персов. А тут рыба. «Это серповидная синепёрая средиземноморская сельдь», — достал из ящика со льдом одну из рыбин. «Довольно длинная, кстати, примерно с моё предплечье, но при этом тонкая и выгнутая, как серп». «Рыбный день у нас, да?» — скривился майор. «Или какие-то твои очередные шуточки?» «Рыбный день не у нас, а у врага», — улыбнулся я и жестом приказал забирать ящики. Вскоре прямо рядом с самолетом расстелили большую клеенку, и на нее стали высыпать содержимое ящиков, после чего гвардейцы собирали рыбу и складывали ее в небольшие сетчатые мешочки, всего по три-четыре штуки в каждой, и уже готовые мешочки раздавали голубям-бомбардирам. Для это самые крупные особи, способные переносить серьезный вес. И гадить втрое больше. Куганов же стоял и хмуро наблюдал за всем этим. За процессом погрузки, за тем, как сотни пернатых взмывали в небо и сбрасывали содержимое своих сумочек прямо на голову персов. Майор не мог понять, что за бред творится и зачем я все это придумал. «Слушай!» «Нас могут не понять», — сказал он, глядя через бинокль на город. «Да я и сам нас не понимаю, если честно». «Все они поймут. Не переживай», — отмахнулся я. И в этот момент в городе забыли сирены, а на улицах стало довольно оживленно. И сложно было не заметить, какая там сейчас царит паника. Люди кричат, бегают по улицам, стражники бросают оружие и свои позиции. Но это лишь подготовка почвы. Разовая акция плоды не даст. Я все равно ничего не понимаю, Коганов протер глаза руками и снова прильнул к биноклю. А все потому, что надо учить историю врага. Около семи сотен лет назад один мудрый персидский правитель ляпнул кое-что не подумав. По его словам, персидское царство не пойдет до тех пор, пока с неба не обрушится дождь из тенеперой серповидной селедки. Я сам был удивлен, когда прочитал об этом. Но все так и было. Тот правитель был действительно мудрым. Просто семь сотен лет назад не существовало авиации. И потому он не мог предполагать, что этот бред когда-то удастся воплотить в жизнь. Потому ляпнул что-то невероятное, чего точно никогда не произойдет. «А вот когда селедка полетит с неба, тогда все. Тушите свет, сушите весла и бегите из города», — пожал я плечами. «Не нравится. Ой, как не нравится. Плохо, плохо, плохо!» — бубнил себе под нос стражник, стоя на своем посту. «Ой, как плохо!» «Да успокойся ты уже!» — похлопал его по плечу второй стражник. «Мудрейший жил семь сотен лет назад. И это уже скорее байка, чем предсказание». «Нет, он точно знал будущее», — воскликнул первый. «Он говорил однажды, что глупый человек может умереть от коня. И если бы ты лучше учил историю и легенды Древней Персии, то знал бы, что глупого правителя после слов мудрейшего конь убил копытом. Мудрейший знал, о чем говорил». «И ведь это не единичное мнение какого-то стражника». Так думает немало местных жителей. И в народе уже начались волнения. Пока ничего критичного, но если что-то пойдет не так, то все неудачи будут списывать на это знамение. «Не будь таким мнительным! Не верь приметам, друг мой!» вздохнул его товарищ. «Ничего страшного не случится. Это всего лишь сброшенная сельдь. Она не опасна!» а? Скажи это нашему командиру! недовольно буркнул перепуганный стражник. А чего ему скажешь? Он ведь умер? удивился скептик. Так его сельдию и убило, воскликнул тот. Да, не повезло ему. Согласен. Мужчина не был свидетелем происшествия, но слышал уже немало рассказов о смерти бедолаги. Он, будучи большим начальником, жил в другом районе города. И там, в момент атаки Сельдю сельдью, принимал ванну на крыше своего особняка. А так как под его командованием находилось свыше тысячи бойцов, он всегда должен был находиться на связи, причем по специальной линии, у которой связь осуществляется по проводу. В общем, сельдь очень неудачно упала и сбила телефон так, что он упал в воду. «Но ведь напряжения в проводе не должно было хватить, чтобы убить человека», — удивился тогда скептик. «Но все оказалось куда прозаичнее. Его и не хватило. Но потом прилетел голубь и бросил в ванну телевизор». «Эх, снова меняются планы». Хотел подготовиться за неделю и даже получил подкрепление из пары тысяч отборных спартанцев. Но нет, этого все равно не хватит. Доступать прямо сейчас было бы глупо, и нет смысла растрачивать силы на такую ерунду. Но и отступать не собираюсь. Хотя нас самих уже пытались окружить, ведь в городе и вокруг него скапливается все больше персидских сил то и дело приходится отбиваться от многочисленных атак, но свои позиции гордые не сдают. И благодаря мне пока что обходимся практически без потерь. Так что есть смысл спокойно подождать еще неделю. Персов уже больше не станет, а вот меньше, скорее всего. И процесс уменьшения численности вражеской армии всегда можно ускорить изнутри. Слышал такую поговорку, что любой план на войне, перестает работать с первым залпом пушек. И даже отчасти согласен с этими словами какого-то местного полководца. Планировать войны действительно сложно, особенно если у тебя нет армии архимагистров всех стихий. А если бы была такая армия, то планирование стало бы чуть проще. Но в изменении планов есть и некоторые плюсы. Например, Недавно позвонил Черномор и сказал, что у нас серьезные проблемы. Какие? Например, на складах закончилось место, и снаряды теперь складывают просто на улице. Девать их тупо некуда. «Так постройте новые склады!» — удивился я. Ведь решение проблемы лежит на поверхности, а Черномор не догадался. «Да? И кем мне строить? Ты, Магов, забрал к себе!» «А у Джованни выходной, мы боимся к нему подходить», — возмутился старик. «И правильно, бойтесь», — усмехнулся я. Мак земли заслужил отдохнуть один денек. Но ничего, скоро выходной закончится, и можно еще два месяца поработать. Или полгода. А снаряды можно складывать в промышленных районах или в порту. Главное, подальше от замка, а то вдруг что прилетит. Хотя на самом деле это перестраховка. Сейчас ничего не должно прилететь. Империя начала разбираться с происходящим. Дознаватели постоянно звонят в расспрашивают, пытаются узнать подробности. Уверен, что тех троих тоже расспрашивают. Потому намечается некоторое затишье. Имперские служащие уже узнали, что именно аристократы пытались взорвать гостиницу, дискредитировать род Булатовых, и нанести ущерб городу. Даже не знаю, кто принес в канцелярию доказательства. Но этот беспорядок явно надоел императору, так что теперь имперские служащие начали работать как надо. На самом деле, тут тоже становится скучно, и надо как-то разбавить ожидания. Ладно, осталось только дождаться ночи, и мне сразу станет веселее». Остаток дня ходил по лагерю, приставал ко всем, лечил раненых, несколько раз пообедал. Потом столько же раз поужинал и снова начал ко всем приставать со своими замечаниями. Даже Коганова успел достать, отчего тот отправился на какое-то задание как можно дальше от лагеря. А как только солнце скрылось за горизонтом, весь лагерь гордых смог облегченно выдохнуть. Ведь... Из-под земли выбрался уставший Торн и утвердительно кивнул мне, пригласив пройти в новый тоннель. «Готово?» — уточнил я, в ответ на что Торн снова утвердительно кивнул. «Точно? Уверен?» «Да точно, точно!» — вздохнул он. «Ну, тогда я пошел», — пожал я плечами и огляделся по сторонам. «Пусть сейчас глубокая ночь, и на улице должно быть холодно и темно, «Но нет. Все пространство вокруг освещают и согревают яркие улыбки солдат». «А вы чего улыбаетесь?» «Просто рады за вас, господин Булатов, что вы от нас отдохнете немного», не совсем честно ответил один из бойцов. «Лучше за персов порадуйтесь. Им скоро совсем весело станет», усмехнулся я и отправился в построенный только что туннель. «Интересно». Мне показалось, или как только я спустился под землю, послышалось громогласное «Ура!». А еще за моей спиной тут же закрылся камнем проход, чтобы я точно не вернулся. В остальном Торен, конечно, молодец. Я спокойно и без проблем добрался до самого центра города и, прежде чем выйти на улицу, быстро переоделся в персидские одежды. Выбрал небогатый наряд, но при этом не слишком бедный. Разумеется, отрастил небольшую черную бороду, сделал кожу чуть темнее и подкорректировал черты лица, чтобы не выделяться из толпы и спокойно погулять по осажденному городу. Первым делом нашел гостиницу, заплатил пару монет и заночевал. Нет смысла гулять по ночному городу, находя себе неприятности. А с наступлением утра вышел и отправился на прогулку. Надо сказать, что настроение в городе, на удивление, нормальные. Не все поверили в селедку, и многие списали это на козни врага, то есть меня. Хотя некоторые все же приняли это близко к сердцу и горячо обсуждают планы покинуть город. Правда, другие, напротив, готовы ждать, когда придут царские войска и прогонят русских. Прошелся по улицам, заглянул в кабак и выпил немного вина. Хватило одного глотка, чтобы понять, что нужно поискать место подороже. В одном из отдаленных тупиковых переулков встретил четырех оборванцев, что сидели в углу и тихо что-то обсуждали. Что-то едва уловимое заставило меня подойти поближе, и вскоре я понял, что именно привлекло мое внимание. «Вы чего здесь делаете?» — обратился я к оборванцам, а они тут же замолкли и с недоверием уставились на меня. «Проходи мимо, незнакомец», — прищурился старший из них. «Тебе здесь будет неинтересно». «И все же», — улыбнулся я. «Я провожу проповедь во имя великого Лабладута», — огорошил меня старик. Но вскоре я пришел в себя и решил проверить, показалось мне или нет. Так что вытянул руку ладонью вперед и оттопырил большой, указательный и средний пальцы тогда как безымянный мизинец сжал. «Верховный!» — все четверо бросились в ноги. «Все верно», — проговорил я. «Я здесь, чтобы предупредить людей. Город проклят, и все должны бежать, если не хотят погибнуть страшнейшей смертью». «Мы донесем слова до остальных, Верховный!» — снова поклонились они. «Благодарим вас!» «Лабладут велик!» — воскликнул я. «Лабладут велик!» — прокричали они в ответ. И что это было? Я даже не знаю, как цензурно выразить все свои чувства. Прикол явно вышел из-под контроля. Но кто бы мог подумать, что такое возможно? Выдуманная секта захватывает вот уже второй мир. Хотя ладно, так даже лучше. Сейчас служители Лабладута будут сеять смуту в городе. А пока не началась всеобщая эвакуация, стоит посмотреть, что тут и как. Например, меня очень заинтересовал местный рынок. Ведь я даже не ожидал, что здесь можно вот так свободно торговать оружием. Например, у нас в империи ты не купишь даже охотничью винтовку с рук. Простолюдины должны оформлять специальное разрешение, а аристократы — зарегистрировать купленное оружие в имперской базе. Примерно то же, кстати, касается и трофеев. И вот вопрос: с какими лицами сейчас сидят имперцы, когда Черномор шлет им списки добытых снарядов? Так вот, здесь можно купить не только охотничье ружье и патроны к нему, здесь можно купить все от пистолетной пули и до нового трехствольного тяжелого танка. Снаряды, орудия, ракеты, пулеметы. Всего этого здесь в достатке. Даже несмотря на то, что я уже больше недели опустошаю их склады. Хотя опустошаю я склады, принадлежащие армии, а продажи здесь занимаются частные лица. Причем не только продажей. Эх, нам бы такие рынки. Да сколько легче стало бы жить?» Немного прошелся, посмотрел товары и даже поговорил с одним из продавцов. Сначала я не понял почему на снарядах и оружии такие странные ценники. Но он мне сразу все разъяснил. Оказалось, что оборот оружия здесь все же ограничен, его можно продавать и покупать только за золото, в идеале персидские монеты. Но можно использовать и просто слитки, некоторым не принципиально. Вот только я взял с собой только пару пачек купюр. Не знал, что золото тут тоже в ходу. «Слушай». «А не хочешь купить пару снарядов?» — подошел к одному мужику, на которого мне указали уже несколько продавцов. «Стоял этот мужик за пустым прилавком, и так сразу не скажешь, что он тут делает». «Неинтересно», — сразу отрезал он. «За парой снарядов иди вон к колхану», — указал мужик куда-то в сторону. «А вот столько интересует», — показал смазанный снимок на телефоне, но даже этого хватило, чтобы в глазах покупателя зажегся огонек. Пришлось выдумать короткую историю о том, что я работаю на влиятельного господина, но он не хочет афишировать свою личность. Цены, кстати, вполне приятные. За 100 обычных артиллерийских снарядов самого распространенного здесь калибра можно получить чуть меньше килограмма золота. А вот патроны стоят копейки. Меня не видел никакого смысла возиться с ними. Плюс персидские патроны мы используем для тренировок гвардейцев. Тратим их ящиками. И никто их не считает. Все равно достаются бесплатно. Со стороны продажа снарядов врагов может показаться чем-то плохим и неправильным. Но, во-первых, эти снаряды я только что вывез с персидских складов. А во-вторых, продаю я частным лицам. Эти снаряды увезут из города и перепродадут аристократам. А то и вовсе в соседние страны. Так что это никак не повысит обороноспособность города или даже страны. Договорился с покупателем и сразу отправил Курлыка за деньгами. А как только он вернулся, арендовал 12 небольших складов и один особняк в центре города. Благо персидских денег у нас навалом, их попросту некуда тратить. Уже к вечеру все эти склады были заполнены горами различных снарядов. Забавно, что еще вчера мы таскали их из города, а теперь понесли обратно. Магам земли пришлось постараться, чтобы доставить все это на платформах. Хорошо, что не все запасы успели вывести. не пришлось впустую гонять самолет. До самой ночи продавал все эти запасы и в итоге получил около 80 килограмм золота в персидских монетах. Думаю, сегодняшний день получился прибыльным. А на следующий день решил не останавливаться. Все же изначально я проник в город с другой целью. Ранним утром отправился на центральную площадь и там смешался с толпой. И как раз в этот момент именно на эту площадь голуби начали скидывать рыбу. Если в прошлый раз сельдь просто падала и пугала людей, то теперь от него добавился новый эффект. Те, кому не повезло оказаться рядом с рыбой, тут же теряли сознание. И если кто-то подходил к ним, чтобы помочь, тоже падало рядом. Так что спустя всего минуту на площади началась настоящая паника. Люди рванули прочь, и я вместе с ними. Чтобы уже на соседней улице голуби продолжили бомбардировку. И там тоже начали терять сознание люди. Потратил немало энергии, ведь дистанционные заклинания требуют больше обычных. Но это того стоило. Новость облетела город в считанные минуты, и теперь персы начали верить в предсказания с летней давности. «Это проклятие!» — кричали некоторые в панике и тут же падали без чувств, получив селедки по голове. Всего два дня бомбардировки сельдью, и у ворот города началась давка. Люди бросали свое имущество. Солдаты пытались смешаться с толпой и покинуть свои позиции. В общем, народ поверил и решил, что этот город уже не спасти. Все же предсказания мудрецов — это вам не шутки. А я тем временем купил четыре особняка за бесценок, распродал несколько тонн снарядов и поселил сюда своих людей. Может, и не стоит захватывать Аль-Хасфан? Мне тут начинает нравиться. Тем более, что в центре города есть даже жилища для голубей. Они теперь взлетают прямо отсюда — Им не нужно прорываться через системы противовоздушной обороны. Очень удобно, надо сказать. А идет по подземным тоннелям. Там уже запустили транспорт. На этом решил не останавливаться. Наглеть так наглеть. Так что нанял местных охранников, чтобы смотрели за моей недвижимостью. Ходят теперь, не пускают никого на территорию, да и сами не заходят. На следующий день... Начали следующую операцию. В воздух поднялись голуби, под землей орудуют маги. И в этот день город снова осветили столпы пламени. Пороховые заводы, военные производства, склады. Все эти объекты один за другим начали взлетать на воздух. Я же сидел на балконе, попивая прекрасный травяной чай и, не сдерживая улыбки, наблюдал за происходящим. «Так, интересно». А насколько можно еще обнаглеть? Сидел на балконе, смотрел на пожары и панику в городе, думал. И не придумал ничего лучше, чем ограбить казначейство города. Как только наступила глубокая ночь, вышел из особняка в сопровождении двух десятков спартанцев. Мы быстро добрались до здания казначейства и, не останавливаясь, устранили охрану. Сработала тревога, взвыли сирены. Но нас это не беспокоило. Мы уже зашли внутрь и там забаррикадировались. Деньги сгребли в кучу, распихали по мешкам и стали спускать в дыру в полу. А как только вокруг здания собралось достаточно персидских бойцов, и они пошли на штурм, маги закрыли все эти проходы и произвели подрыв. Весь город шумел и по новостям рассказывали, как гадкие имперцы проникли в казначейство но их там всех уничтожили. Вот только и деньги тоже, как и здание казначейства. Мне эти деньги даром не нужны, на самом-то деле. Да эти бумажки не купить оружие или боеприпасы, но тратить надо, так что на следующий день я отправился скупать все, на что только падал мой взгляд. Например, украшения из золота и драгоценных камней. Да, их можно было быстро переплавить и обменивать на оружие. Но надо ли оно мне? Я его и бесплатно могу добыть». Так что несколько крупнейших ювелирных магазинов в полном составе отправились по коробкам, после чего все это перевезли в лагерь гордых. А уже оттуда, груженный золотом самолет направился в замок. Что приятно, местные не задавали лишних вопросов. Я приходил в магазин, бросал мешок денег, и продавцы молча упаковывали товар. Деньги есть деньги, неважно, откуда они взялись. Вечером, когда самолет уже должен был прибыть домой, позвонил Вики. Просто давно не звонил. И жена, скорее всего, переживает за меня. Понимаю, что будет просить вернуться как можно скорее, но позвонить все равно нужно. «О, привет!» — прощебетала Вика. «Вик, ты только не переживай, но мне придется еще задержаться здесь», решил сразу сообщить. «Да-да, ты не спеши». Ой, какой красивый! Несите в мою комнату срочно! Она окончательно забыла про меня, и я просто сидел, слушал, как она сортирует украшения. И как мне кажется, из этого самолета практически ничего не отправится на продажу. Мы уселись за длинным столом и спокойно общались на отвлеченные темы: Маги земли, Черномор. Все пребывали в прекрасном расположении духа, ведь операция удалась на славу. «Слушай, а это не слишком нагло, что мы обедаем в центре персидского осажденного города?» Старик посмотрел на меня, а я пожал плечами. «Да вроде нормально сидим». Делинь, раздался звонок, и все сразу повскакивали со своих мест. «О, охрана звонит!» — воскликнул я, посмотрев на колокольчик. «Так, все, прячьтесь!» Доставка еды, наверное. Все собравшиеся быстро разбежались по сторонам, встали в специально выделенные ниши в стенах, после чего эти стены закрылись. И только когда последний гость спрятался, я открыл дверь. Комнату тут же заполонили слуги с подносами, которые стали расставлять по столу. Вино, мясо, всевозможные сладости. Буквально за пару минут стол был переполнен всевозможными вкусностями. И я выдал пачку денег одному из слуг, после чего тот поклонился, и все быстро удалились. «Все, выходите!» — хлопнул я в ладоши и уселся за стол. «Не понимаешь, чего вы взяли, что мы наглеем? Вроде нормально все. Ладно, налетайте на еду». «В мое время так не воевали!» — недовольно пробасил Черномор. «Так не воевали ни в какое время!» — помотал головой Коганов. — Это то самое важное дело, по которому ты позвал нас сюда. — Ну да. Нормально поужинать тоже важно. Как лекарь, говорю, для здоровья полезно. Я схватил вилку и насадил на нее запеченную утку. Майор проводил взглядом вкуснейшую на вид птицу и сглотнул. — Не, ну кто я в принципе такой, чтобы спорить с лекарем? Надо значит надо, — пожал он плечами и подтащил поближе к себе запеченного ягненка. Дворец императора. Рабочий кабинет. «Булатов, Булатов, Булатов!» — бубнил себе под нос старик. «Как же ты достал!» «Может, казнить его, а?» «Отец!» — вздохнул Александр. «Ты сам сказал, что Булатов — виртуоз, лекарь. Такие рождаются один раз в тысячу лет. Нельзя казнить. Ну, никак!» «Хотя, если он маг из другого мира, который здесь осел...» «Но даже так все его действия только на благо империи, по крайней мере, он сам так думает». «Забудь! У меня все волосы седые теперь, и скоро эти выпадут!» воскликнул император. «Так обратись к Булату!» «Нет! Он пока восстановит мне потерянные, остальные выпадут!» схватился за голову старик. «Не понимаю, как один человек может приносить столько проблем?» «Кстати, о проблемах», — вспомнил Александр. «Как там дерзкий? Не сопротивлялся?» «Да какой там?» — вздохнул старик. «Пока взяли его, целый район разнесло. Там такая баталия была, надо было мне лично за ним отправляться». «Как бы это ни переросло в волнение среди аристократов», — покачал головой наследник. Все же задержание графа было жестким, а аристократы такое не любят. Правда, все понимают, что Терского взяли не просто так. Он действительно давно заслуживал серьезный тюремный срок. Просто доказательств не было. Кстати, а доказательства откуда вдруг взялись? Да, птичка принесла, махнул рукой император. Я уже боюсь голубей. «Это не вороны, предвестники плохих новостей, а голуби!» «Ага», — согласился гусь. «О, привет!» — кивнул ему император. «Но хоть гуси нормальные, а не то, что эти голуби!» «Ага», — кивнул пернатый. «И знаешь что?» — подметил старик. «Да, мы захватили графа, и, возможно, двое его друзей будут создавать нам проблемы. Но меня это сейчас не волнует». «А что тогда?» «Булатов опять что-то учудил», — с интересом уточнил Александр. «Нет, к нам едет Клео», — обреченно выдохнул император, а его сын сразу встал с кресла и направился к выходу. «Знаешь что, отец? Я, пожалуй, на войну сгоняю. Ты говорил, что это важно, и я думаю, сейчас самое время. Даже в первых рядах пойду в атаку», — быстро заговорил он, засеменив к двери. «А ну стоять! Ты должен быть со мной!» — воскликнул император. — До свидания, батюшка! — крикнул парень уже из-за двери.